Глава 19 Дальнейшие дни шли, как в тумане. Проснувшись на утро, я успела выпить чаю, перекинуться парой слов с Пирсом и Индой, как приехал господин Воланд. За его экипажем тянулись повозки с кормом, соломой, а следом, стройным рядом, шли мои животные в сопровождении двух пастуков. Когда я им сказала, что скотину нужно загнать в дом, на меня посмотрели, как на умалишенную. К обеду привезли доски и камни, призраки тут же принялись за работу. Довольно быстро, всего за два дня и одну ночь, в бальном зале образовался хлев. У коровы, овец, козла были свои загоны. В них Райндер сделал кормушки из оставшихся досок, а поилками служили большие тазы, найденные в кладовой. Холл был отдан под птичник. Главный вход теперь был закрыт. Ручей было решено не трогать. Дыры в стенах, откуда вода попадала в дом, не заделывали. Это решение было принято единогласно. Теперь в ручье могли купаться цыплята и взрослые куры. Единственное, что было неудобно – ров, по которому бежала вода из озера через всю территорию поместья. Он отсекал приличную часть земли, которую можно было бы использовать под посадки. К вечеру пятого дня недели с большим опозданием привезли стекла. Мастер практически весь день стеклил окна в моих покоях. Призраки в это время прятались в подвале. Потом им надоело там сидеть. Они решили перелезть на чердак, но будто бы случайно заскочили в мои комнаты. Бедный перепуганный стекольчик еще два часа отпивался чаем, пока мы с Пирсом и Индой пытались доказать, что призраки ему привиделись. Арку, через которую из холла можно было попасть на жилую территорию дома, заложили камнями щели между ними замазали глиной с песком и соломой теперь мы выходили на улицу через черный вход ставший главным огородом занялись уже после того как часть поместья была отремонтирована практически все комнаты были приведены в порядок за исключением еще оставшихся незастеленными окон в дом эйрона флора я не переехала даже не ходила туда все время ждала чего то но время шло ничего не происходило в один из дней начала лета которое в молоте оказалось невероятно жарким, я сидела на подоконнике в своей спальне и рассматривала особняк господина Флора, пытаясь разглядеть в окна хоть какое-то движение, в надежде, что эльф вернулся. Но мои ожидания были напрасны. Прошло три месяца. Если бы Дроу хотел, он бы вернулся. Мы не переписывались. Я так и не нашла в себе сил написать ему ни строчки. Его брата мы уже тоже не ждали. Слишком много времени прошло с того времени, как господин Флор дал объявление в новостной листок. Последним вариантом осталось сходить в очень крупное издательство «Серый волк». По словам Пирса, Эйрону сразу нужно было туда идти, потому что журналист, некий Райан Догрус, уже много лет, как пишет такие статьи, молва об этих статьях доходит до самой столицы. И я решилась. Спрыгнула с подоконника, переоделась в новое купленное на прошлой неделе платье из легкой газовой ткани, обула удобные туфли, подхватила сумочку и пошла на выход. «Алевтина! Аль!» Пирс громко кричал из-за угла дома. «Иду, иду!» – поспешила я к нему. Отец Пирса заточил так камни на дорожке, что получилась почти ровная гладкая тропинка, словно выложенная из плитки. Мальчишка стоял на коленях перед грядкой и вырывал проклюнувшиеся сорняки, складывая их в кучку. Время от времени он отбивался от налетающего на него, «Игривого Евлампия. Ты в город?» Паренек окинул меня внимательным взглядом. «Переоделась?» «Схожу в русалочей. Серый волк». «Все-таки решилась?» «Да, думаю, нет смысла ждать известий по объявлению. Много времени уже прошло». «Я тоже так думаю». Кивнул мальчишка, отпихивая Евлампия. гость недовольно закокотал, захлопал крыльями. Теперь они были у него мощные, большие, не такие, как три месяца назад. Я звал тебя, чтобы отпроситься на сегодня. Можно я уйду пораньше? У Инды мать заболела, а еще у них пожар небольшой случился. Ничего особенного, но кухня выгорела полностью. Нужно помочь. Конечно. Я обернулась на дом, думая, закрыть ли окна, потому что не знала, когда вернусь. Но взгляд мой уткнулся в дом Эйрона. Хотела ведь переехать, но все откладывала. Да и в поместье много свободных комнат. Мне вроде как есть где жить. Знаешь, Пирс, а пусть Инда с мамой переезжают ко мне. Я предложила это не подумав, но тут же поняла, что приняла правильное решение. С Индой я знакома недавно, но уже успела узнать о проблемах в ее семье. Мама ее часто болеет. По словам Пирса, это из-за того, что что-то случилось во время перехода. То ли портал не так сработал, то ли она головой ударилась. Но теперь молодую женщину часто мучают головные боли и тошнота. Работать она может, но редко так что перебивается случайными заработками. Дом их в еще более плачевном состоянии, чем у Пирса. Господину Ларсу, кстати, я тоже предлагала переехать в поместье, но он отказался категорически. О призраках знали и семья Инды, и семья Пирса. Месяц назад они все даже познакомились на очередном празднике, устроенном у меня в столовой. Господину Ларсу, мягко говоря, не понравились бесплотные жители дома и он поспешил уйти для приличия, пробыв с нами около часа. Пирс задумчиво ковырялся в земле, несколько раз раздумывая над моим предложением, а потом кивнул. «Думаю, они будут рады твоему предложению». Я двинулась по дорожке к воротам, услышав в спину «Аль, спасибо». Я улыбнулась и вышла за ограду. За последние три месяца я слышала от Пирса столько слов благодарности, сколько не слышала раньше за всю свою жизнь ни от кого было. Нет, я не стала высокомернее, наоборот, была безумно рада тому, что хоть чью-то жизнь я могу превратить в счастливое путешествие, а не в выживание. Инда тоже работала у меня, но на кухне. Как оказалось, девочка умеет готовить. Блюда по валентийским рецептам были очень вкусными. Я платила ей золотой в месяц за три рабочих дня в неделю. Несмотря на то, что в обязанности девочки входила только готовка, Она всегда помогала пирсу в огороде. Да и призракам в доме, когда им требовалась помощь. За это я приносила Инде из города всякие приятные мелочи. Вроде шампуней, солей, масел. Девочкам нравятся такие вещи. Да я и сама нет-нет, но что-то докупала в свою ванную комнату. Всю дорогу до Русалычева я обдумывала, какие из покоев отдать матери Инды. И не придумала ничего лучше, как отдать свои, а самой переехать в дом Эйрона. Пора свыкнуться с мыслью, что господин Флор не вернется. В русалочем я была впервые. Единственным отличием этого поселка от того, в котором я жила, был густой лес на границе. В одной из книг, которую я читала на днях, узнала, что лес зачарованный. Именно в нем есть озеро с русалками, а также волшебные грибы, которые растут не как положено расти грибам. Они просто появляются на пути тех, кто за ними пришел. А еще И это самое страшное. Через него нельзя найти выход на другую часть мира. Дорога длится один год. Но приехать отважный путешественник может снова только в русалочей. Вот такие чудеса. Сколько бы ни пытался сбежать отсюда через этот лес, все равно вернешься обратно. Я шла медленно, разглядывая однотипные домики, в попытке отыскать какое-нибудь отличие поселка от Росиного. Тщетно. Людей на улице почти не было. Кроме двух парней, примерно одного возраста с пирсом. Рыжеволосые близнецы строили шалаш из веток прямо за забором одного из домов. Я с улыбкой вспомнила свое детство и едва не побежала помогать мальчишкам в строительстве шалаша. Еще я разглядывала вывески. Мне говорили, что издательство есть такое. Отыскала надпись «Серый волк» только на самом краю поселка, где вокруг него было всего два дома такого же типа, как все остальные. Один слева, второй напротив. Тот, что был напротив, казался заброшенным. Двор его был неухожен. Окна заколочены. На воротах вывеска. Продается. Я повернулась к издательству. Сердце стучало как-то слишком медленно. С чем это было связано, я не понимала. Волнения я не чувствовала. Разве что где-то в глубине души зрело и с каждой секундой крепло ощущение, что скоро, совсем скоро, поиски брата Эйрона закончатся. В дверь я постучала уверенно, хотя, наверное, можно было ее просто толкнуть. Почти сразу я услышала «Войдите». Внутри оказалось чисто и уютно. На окнах висели полупрозрачные занавески. Начищенный пол блестел в свете свечей, висящих в воздухе под потолком. У стены слева от входа стоял рабочий стол. Два стула, стеллажи с книгами. За столом сидел мужчина, взглянув на которого, я едва устояла на ногах. Он был так похож на одного знакомого мне дроу. Вот только глаза, они были другие, синие, и в них, наверное, можно было утонуть. У Эйрона глаза черные. Наверное, я так долго и откровенно пялилась на него, что мужчина занервничал. «Вам чем-то помочь?» Он вернул перо в чернильницу, выпрямляясь на стуле. «Да», — отмерла я наконец. «Хочу дать объявление о поиске человека». Мужчина почему-то устало вздохнул, кивая на стул. «Проходите. садитесь Снова пропал господин Дейк. «Что? Дейк? Я не знаю имени, простите». «Даже так? Ну что ж, пишите». Мужчина положил передо мной чистый лист бумаги и карандаш. «Что писать?» «Все, что о нем помните. Внешность, возраст, во что был одет, когда его видели в последний раз». «Я не знаю. Я его вообще не знаю». «Мой друг ищет пропавшего старшего брата. Эйрон Флор родился позже него, в семье Дроу, и знает только, что когда-то у его отца была связь с кем-то вне брака. От этой связи родился сын. Мальчик пропал сразу после рождения, но где он, никому не известно Мой друг, он ищет своего брата уже много лет, по всему молоту. Последние годы искал в нашем королевстве. Поиски привели его в поселок Росиной». Я выпалила все это на одном дыхании и посмотрела на журналиста с отчаянием. Но, увидев его медленно бледнеющее лицо, вжалась в спинку стула. Кто вы говорите, ваш друг? «Эйрон Флор? Нет, какой он расы? Дроу, ответила неуверенно. Мне не понравилась реакция на мой короткий рассказ. Сейчас как откажет в объявлении, и куда мне тогда идти? Где он сейчас? В расином «Нет, господин Флор давно уехал. Он оставил в своем предыдущем объявлении о поиске адрес, адрес своего и моего дома, в надежде, что его брат найдется и придет к кому-то из нас. Но прошло три месяца, никто не пришел, потому что у кого-то нет времени читать объявления других издательств». Выдохнул журналист, прижимая ладони к лицу. «Так он сидел какое-то время, а я замерла в непонимании». Наконец, когда тишина стала угнетать, позволила себе заговорить. Так вы примите объявление. Это ни к чему. Мужчина резко поднялся, схватил со спинки стула жилет и двинулся на выход. Уже у двери он обернулся. Что же вы сидите? Едем к вашему другу. Так это далеко, наверное. Нахмурилась я, но со стула встала и зашагала на выход. Но у меня есть шкатулка, артефакт, через который мы сможем с ним связаться. «А вы что, знаете, где его брат?» «Вроде того», — хмыкнул мужчина. «Меня зовут Райн Догрус, и я рожден от дроу и светлой эльфийки, но с рождения жил в семье местного герцога Арви Догруса. Что-то еще рассказать или сами догадаетесь?» Я отрицательно мотнула головой. До меня дошел смысл сказанных Райном слов только через минуту, которую он терпеливо выжидал, прежде чем вытолкнуть меня на крыльцо запереть дверь. «А где же вы были все это время?» Громким шепотом зашипела я, прижимая ладони к щекам. Во мне бурлили такие эмоции, что я буквально разрывалась на тысячу маленьких алифтин здесь. И если бы ваш друг продвинулся в своих поисках еще немного, то нашел бы меня. Но он отступил, как я понял. «Ничего он не отступил!» Я возмутилась. «Ему срочно понадобилось уехать!» Но он обязательно бы вернулся. Обязательно». «Угу», — хмыкнул мужчина. Возничий укатил в город. «До вечера не вернется. Так что мы идем пешком».